Такое преображение не проходит даром. Из такого путешествия человек не возвращается прежним. Во всяком чтении заложена, как бы ни была она подавлена, радость от возможности читать, и она сродни восторгу алхимика. Радость от возможности читать неистребима. Ей не страшны никакие зрелища, даже телевизионные, даже идущие каждый день сплошной лавиной. Однако если радость чтения потеряна, Если как то и дело говорят: Мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать, то затерялась она не так уж далеко. Всего-то немного заблудилась. Ничего не стоит ее вернуть. Но надо еще знать, на каких дорогах ее искать, а для этого перечислим некоторые истины, никак не связанные с воздействием современности на молодежь истины, которые имеют отношение только к нам, к тем, Кто любит читать и считает своим долгом заставить других разделить эту любовь. Итак, не остыв еще от пережитого восторга, он приходит из школы гордый собой, даже, пожалуй, счастливый. Он демонстрирует чернильные пятна на пальцах, словно ордена. Паутина-проб четырехцветной шариковой ручки — его почетное украшение. Счастье пока еще перевешивает тяготы школьной жизни, несуразно долгие дни, строгость учительницы, гам и толкотню в столовой, завязки сердечных драм. Он приходит домой, открывает ранец, хвастается своими достижениями. Он воспроизводит волшебные слова «не мама, так папа», «или кот», «или дом», «или свое собственное имя». На улице он становится неутомимым эхом могучих рекламных посланий. «Рено!» «Самаритен», «Вольвик», «Камарк». Слова падают к нему с неба. Их разноцветные слоги вспыхивают во рту. Ни одного моющего средства не пропустит этот охотник за криптограммами. «Чисто тает». «Что значит «чисто тает»? Ибо пробил час вопросов о главном. Что нас ослепило? Его энтузиазм? Уверенность, что ребенку достаточно радоваться словам, чтобы справиться с книгой. Или убеждение, что умение читать развивается само собой, как прямохождение или речь, в сущности, еще один видовой признак. Как бы то ни было, тут-то мы и решили положить конец нашим вечерним чтениям. Школа учит его читать. Он этим загорелся. Поворотный пункт в жизни. Очередная ступень самостоятельности, как в своё время первые шаги. Вот что мы сказали себе. Да практически и не сказали, настолько дело казалось нам естественным. Просто еще один этап бесперебойной биологической эволюции. Теперь он был большим, мог читать сам, мог один, без поддержки, идти по территории знаков. И вернуть нам, наконец, наши четверть часа свободы. В своей новоиспеченной гордости он не очень-то и противился. Он забирался под одеяло, раскрытый бабар на коленях, складка отчаянной сосредоточенности между бровей, Он читал. Успокоенные этой пантомимой, мы выходили из комнаты, не понимая или не желая себе признаться, что ребенок сначала осваивает не действие, а внешнее проявление действия, и что если такая игра на публику и помогает научиться, то самое первое ее предназначение — угодить нам и заглушить этим свою неуверенность. Нет, мы не забыли о своих родительских обязанностях, ничего подобного. Мы не забросили его, припоручив школе. Напротив, мы неусыпно следили, как идут у него дела. Учительница знала нас как родителей внимательных, не пропускающих ни одного собрания, идущих на контакт. Мы помогали ученику с домашними заданиями. И при первых же заминках в чтении, свидетельствующих о том, что он начинает выдыхаться, мы проявили твердость. Он должен непременно прочитывать слух положенную страницу в день и понимать смысл прочитанного. Не всегда это было легко. Родовые муки с каждым слогом. В усилии сложить слово теряется его смысл. Смысл фразы распадается на атомы слов. Еще раз с самого начала. Все заново. Неустанно. Ну, так что ты сейчас прочел? Про что здесь говорится? И это... В самое неподходящее время дня. То он только что из школы, то мы только что с работы. То он на пределе усталости, то мы на исходе сил. Ты совсем не стараешься. Раздражение, крик, демонстративный уход, хлопанье дверьми или упрямое. Еще раз. Сначала и до конца. И он начинал еще раз, перевирая каждое слово дрожащими губами. И нечего тут комедию ломать. Но его мука не была притворной. Настоящая мука, неконтролируемая. Ею он высказывал нам свое горе. Оно именно в том и состояло, что он больше ничего не контролировал, больше не справлялся с ролью так, чтобы мы остались довольны. А источником этого горя был не столько наш гнев, сколько скрываемая за ним тревога. Ибо мы были встревожены. Тревога очень скоро заставила нас сравнивать его с другими детьми его возраста. И расспрашивать наших знакомых имя рек, у которых дочь «нет-нет, никаких проблем со школой» и читает «да, прямо за поем». Может, он плохо слышит? Может, дислексик? Неужели школьная дезадаптация? А вдруг он умственно отсталый? Всевозможные обследования, аудиограмма нормальной не бывает, диагноз логопедов самый утешительный, психологи не видят причин для беспокойства. Тогда что же? Лень?» Просто-напросто лень! Нет. Он двигался в своем ритме, вот и все. И этот ритм не обязательно тот же, что у кого-то другого. Не существует всегда равномерно поступательного движения жизни, есть ритм ученика-читателя. В этом ритме бывают свои ускорения и свои внезапные откаты, свои периоды ненасытности и долгие сиесты переваривания, свое стремление к успеху и свой страх не оправдать надежд. Вот только мы. Педагоги, мы-то ростовщики, не признающие отсрочек. Держатели знания мы сужаем его под проценты. Должен поступать доход и в срок, иначе мы усомнимся уже в себе.